9. Это не розыгрыш. Остров больница. Владимир не любил рассматривать своё лицо. Он не был красавчиком, как его друг Вадим, зато обладал стройным телом. Со временем всё поменялось. У друга появились толстые морщины, а живот так сильно выпирал вперёд, что приходилось просить сына надеть ему обувь. Но вот сейчас старик стоял перед зеркалом и внимательно рассматривал себя. Я помолодел, что ли? Сперва заметил, как кожа на руках, больше похожая на грязный пергамент, вдруг стала выцветать, а после выпрямляться. Тело было старческим, но уже не было синюшных пятен, суставы не ныли, и волосы, как ему показалось, стали темней. Что со мной происходит? Это всё отдых, похоже, вынужденный отпуск затянулся. Отдохнул, поправился, да и спорт Хотя какое-то спорт, так пробежаться, но всё же. Э, мне нравится. Марта позвал кошку. Пойдём рыбачить. Сегодня день вроде как без дождя. Он по привычке закрехтел, хотя давно уже ничего не болело. Но старость, что подкралась к нему, оставила глубокий отпечаток. Кошка мурлыкнула и выбежав на улицу, тут же взобралась на дерево. Ну надо же. Он удивился тому, как она это лихо сделала. Еще пару месяцев назад кошка, как и он, еле плылась на берег. Похоже, ты помолодела. Это все тишина и покой, и куда мы вечно торопимся? Вот куда. Деньги, будь они неладные, вечная дань работодателю, а тот платит дань государству, а оно банкам. Выходят банки и правят миром, а не жалкие министры и президенты. Ему не хотелось вспоминать прошлого. В нём мало радости. Варчание матери, недовольство жены, а после эту заразу ныть и ругать подцепили и дети. Он стал ненавидеть свой дом, но по привычке возвращался в него. Спал, ел, смотрел телевизор, но всё было не то, не так, как раньше. Ты пропал, я даже к тебе стал привыкать. Смит. Да, именно Смит. Плазмоид в виде человека каждый вечер, словно по расписанию, появлялся на противоположном берегу, стоял неподвижно, будто на карауле. Раньше Владимир с ним разговаривал, и вот его нет. На душе стало даже грустно. Кто же вот такие? Старик так и не смог привыкнуть к снам. Они как в калейдоскопе трансформировались. Казалось, еще немного и разберет, что в тумане. Ночь я то рука опять все перемешивала. Однако заметил, что если б зремнят днём, то сны светло-голубые, а вечером с жёлтым отливом, ночью в основном зеленоватые. В этом что-то наверняка есть, рассуждая, он брал тетрать и продолжал вести записи своих снов. Но он их понимал, но не мог описать словами. Разве музыку можно описать, а ветер, а лучи солнца? Нет, их можно только с чем-то сравнивать, но сны не такие. Они намного сложнее. В новостях сообщили, что изобретено новое оружие, и теперь устанавливаются мины против плазмоидов. Дроны, что контролировали захваченную паразитом территорию, заметили участки зелени. Плазмоид отступает. Он покинул местность или его способности всё убивать истощились? А может, он изменился и теперь не столь смертелен? рассуждал в прямом эфире диктор, а в это время на экране мелькали кадры с зелёной травой. Было бы здорово, как ты считаешь, Марта. Мы бы тогда выбрались с острова, пошли бы в магазин и купили бы яблок. Ах, какие они вкусные, тебе этого не понять. Я устал жевать консерванты до полуфабрикаты, хочется чего-то живого, настоящего. Старик убрал бинокль и взял тетрадку с наблюдениями, записал. Птица, ястреб, маленькая, серая кружится над площадью. Значит, там еда, может, мыши вернулись. Таких записей становилось всё больше и больше. Ему хотелось верить, что плазмоид и правда изменился и перестал убивать, но фронтовые новости говорили о другом. Опять полгород, нынче Самара, Тольятти, Ульяновск в осаде. Теперь только по Волге открыт транспортный путь. Африка почти вся осталась без жизненным материком, но плазмоиды были замечены и на торфяных болотах. Его сдерживала только глубокая вода, а зимой по льду он с лёгкостью пересекал водную преграду. Аналитики делали не радужные перспективы. Если так дело пойдёт и дальше, то через 15 лет люди как вид исчезнут, впрочем, исчезнет всё. "Трава", задумчиво произнёс Владимир. Он видел в бинокль, как вдоль берега появилась зелень. Да и те же птицы и животные, они обитали в заражённом городе и не погибали. ты мутировал и стал неопасным. Соскочив, старик убежал, нашёл на кухне пустую пластиковую банку с крышкой, ножик для разделки мяса и, вернувшись в парк, стал искать муравьёв. Через полчаса удалось поймать с десятка два муравьёв. Он обмотал банку тонкой верёвкой и, подойдя к берегу, стал раскручивать её. Только с десятой попытки удалось бросить банку до противоположного берега. Подождём до утра. Вы ночью появляетесь, а там и глядишь, но на следующий день, смотав веревку и осторожно открыв банку, обнаружил, что все насекомые погибли. Черт! с обидой в голосе выругался и вытряхнул содержимое на землю. Я просчитался, ты все такое же смертельный, но тогда как? Владимир взял бинокль и посмотрел на маленькую пташку, что прыгало между камней. Почему ты не умираешь? Может у тебя есть иммунитет? Но трава, какой у нее иммунитет? Тут что-то не так. Но что? За год до событий город. Илья со своим отрядом еще утром закончил дежурство на КПП, что стояла на трассе Е двадцать два. После того случая, как плазмоид присосался к днищу трейлера, проверяли весь транспорт. Может это была случайность, но больше подобного инцидента не случалось. Преддурки. выругался Ким, наблюдая за тем, как сектанты призывали очистить душу и тело с помощью плазмоидов. "Он послан нам Богом!" орал полуголый мужчина. "Только безгрешные могут пройти его пламя! Только чистые души будут населять землю. Нам надо очиститься от скверны, от злабы, избавиться от всего, чем владеем!" Нам надо жить в гармонии с природой. Там, его рука указала в сторону границы города, жизнь возрождается. Зелень, птицы, животные, они возвращаются. Люди устали жить в бетонных клетках, они вспоминали, как плавали в море, ходили по лесу, гуляли по траве. Говоришь, чистые души могут пройти синее пламя? усмехнулся Илья и включил прибор, который мы скол плазмоидов. Почему же тогда умирают дети? Дурнивые от безделе в голову лезут всякие мысли. Может пешком? спросил Ким. Нам тут не проехать, и ещё часа 2 улица будет закрыта. Больше половины жителей не работали, поэтому мэрия города как могла поддерживала порядок, разрешала подобные митинги. Или я не так давно заступил на службу, как и многие, потеряв работу, подписал контракт с военными. Но это лучше, чем изнаиваться от безделья. По привычке включив прибор чистильщик, стал водить его с стороны в сторону. В городе нет смысла искать паразита, но делать нечего, они еще не один час простоят в пробке. На экране мигнула красная точка и раздался писк тревоги. Что у тебя? Поинтересовался Ким и посмотрел на друга. Сигнал плазмои, да? Выруби его, меня этот писк раздражает, наверное, сбой. Мой в прошлый раз тоже полдня пищал, сдал на диагностику. Последнее время нам поставляет всякий хлам. Прибор еще раз пискнул, да выруби же его, точно. Лия и сам знал, что чистильщик часто ошибался, но по инструкции обязан сообщить руководству. Отключив звук, еще раз провел прибором по толпе и опять появилась красная точка. Не может быть, усмехнулся и тут же послал отчет. Начальство не стало медлить, у них там же были свои инструкции. Включились камеры наблюдения, и через несколько минут, просканировав лица всех, кто был на площади, выдал список. Срочно проверить, последовал приказ, и группа экстренного реагирования, что обычно дежурила у въезда в город, выдвинулась в центр. Ли послул приказ включить приборы следить за передвижением плазмоида. Они что думают, будто он здесь? – проворчал Ким, но его рука по привычке потянулась к пистолету. который стрелял специальными пулями. Может, отойдём подальше, а то испугался, спросил Илья и, надев красную точку, стал вести прибор. Объект обнаружен, женщина в сиреневом плаще. Держать под прицелом, последовал приказ. "Слышал?" крикнул Илья другу, и тот сразу полез в башню, где стоял излучатель. "Огонь не открывать, ждите подкрепление". "Есть". Может, она смертница, поймала паразита и хочет его тут выпустить? предположил Ким. И проверив заряд батареи, направил ствол на женщину. Я об этом не слышал, а ты? Тоже нет. Но ведь прибор показывает заражение, может, он всё же сбойный? Это не наше дело. Держи на мушке, если вздумает бежать, стреляй. Я даю добро. Как скажешь. Через несколько минут площадь была оцеплена. Сектанты завыли, словно им прищемили палец. Они попробовали прорвать ограждение, но запущенные электрошокеры остановили толпу. Стоять, не двигаться. подлетело два дрона и опустив стволы, их направили на женщину. По её лицу было видно, что она испугалась. Толпа от неё отхлынула, как от прокажённой. Кто-то стал тыкать пальцем, а кто-то молиться. Следуйте указаниям, это проверка. Прошу пройти в трейлер. Никому не прикасаться, всем отойти. Оксана не понимала, что происходит. Ей указали на машину, дроны последовали за ней, а военные до этого момента стоявшие на расстоянии вытянутой руки, прислонились к стене. Ваше имя, номер страховки. Балакина Оксана Юрьевна, номер УР два пять шесть семь восемь девять три шесть четыре И. Почему? Прошел в трейлер. Последовал приказ. Почему ее задержали? Да еще таким способом Оксана не знала. Она села на заднее сиденье, с переди два бойца сразу же направили на нее нейтрализаторы, которые применялись против плазмоидов. Включилась сиренея машина в сопровождении броневика и воздушных дронов тронулась. Сереброву сообщили, что задержали гражданского, на которого прореагировал прибор. Он быстро собрался и уже через пару часов спустился в подвал, где раньше была подземная парковка. Женщина сидела в центре на стуле, а в десятках метров от неё стояло восемь автоматических турелей, готовых открыть огонь. "Во чём меня обвиняют?" увидев вошедшего, спросила она. Я даже Серебров не знал, что конкретно ей ответить. Сел за стол в другом конце подвала, камера смотрела на женщину. А микрофон считывал шепот ее губ. Давайте познакомимся. Я Серебров Антон Семенович, а вы? Уже раз десять говорила, кто я. Камеры считали мое лицо и подтвердили личность. Но если вам так хочется начать беседу, то меня зовут Балакина Оксана Юрьевна. Страховой номер УР два пять шесть семь восемь девять три шесть четыре Ай. В чем меня обвиняют? Вас ни в чем не обвиняют, но Серебров взглянул на прибор чистильщик. И тут показал, что женщина или какой-то предмет на ней заражён плазмоидом. Тогда что я тут делаю? Вы временно задержаны до выяснения обстоятельств. В разговор вмешался мужчина в форме военного. Какого вы заражены? Чем? Спокойно спросил Оксана и посмотрел на свои ладони. Если заражена, то почему я тут, а не в больнице? И как вы это выяснили? Вирус, что зверствовал лет 10 во всех странах, так никуда и не девался. Он мутировал каждый сезон, и те прививки, что выпускали фармацевты, уже не действовали. Вы заражены не простым вирусом. Серебров увеличил изображение и сузил луч захвата для чистильщика. Красный сигнал загорелся вновь. По приборам в вашем теле находится плазмоид. Что? И тут женщина рассмеялась. Она смеялась так звонко и заразительно, что Серебров невольно сам усомнился в данных. Ему на стол поставили новый прибор, но и он показал паразитов в теле Оксаны. "Спасибо за шутку, давно так не выцелилась. А вас тут что, скрытая камера? Вы так кого решили разыграть?" "Извините, но это не розыгрыш. Мы уже сменили третий прибор, и он показывает наличие плазмоида в вашем теле. Поэтому введены такие меры предосторожности." Он же смертелен, убивает всё, даже деревья, лишайники, те же вирусы. И вы хотите сказать, что я ещё жива? Если я задержана, то вызовите мне адвоката. В противном случае отказываюсь говорить. Иначе я? Женщина встала. Автоматические турели ожили, и на её теле загорелись восемь лазерных прицелов.